Глава 8. Зарождение астрономии незадолго до Христа. 8.1. Датировка звездного каталога Птолемея. Эпоху зарождения астрономии можно датировать на основе числовых данных, содержащихся в Альмагесте клавдия Птолемея. Напомним, что Альмагест является полным сводом старинных астрономических знаний. В 1991-1993 годах нами совместно с профессором В.В. Калашниковым были проведены обширные исследования по датировке наиболее старых разделов Альмагеста. Смотри наши книги «Астрономический анализ хронологии» и «Звезды свидетельствуют». Результат оказался следующим. Первоначальное ядро звездного каталога Альмагеста, то есть наиболее старая его часть, датируется промежутком времени 600 до 1300 -го года нашей эры Наиболее вероятная датировка — это X-XI века. Отсюда следует, что самые старые, дошедшие до нас наблюдения за звездами, сделанные древними астрономами, были произведены примерно за 100-200 лет до Христа. Это была древнейшая эпоха нашей истории. В связи с отождествлением византийского императора Андроника с Христом возникает вопрос, присутствуют ли в византийской истории тех времен следы бурного развития астрономии. Оказывается, такие следы действительно есть и очень яркие.